Прежде чем прыгать самому, он обернулся. По изломанному, смятому, еще источающему жар-обломку змеились искажения. Серебристый материал как будто плавился. Прямо на глазах появлялись сотни локальных очагов, где металл по непонятной причине становился мягким. Его вспучивало волдырями, замысловато закручивало, Словно миллиарды мельчайших металлизированных частичек вдруг отделились друг от друга и теперь перестраивались, пытаясь создать какую-то новую конфигурацию. «Скорги!» — Максима передернула. «Нужно убираться отсюда, чем скорее, тем лучше!» Увиденное придало сил. Он без особого трепета перепрыгнул зияющую дыру и вновь оказался на лестничной площадке. Оружие он закинул за спину, затем опасливо подошел к рюкзаку с добычей, который скатился вниз по ступеням. А что, если собранные им техно-артефакты уже превратились в лужицы серебристого расплава? Он заглянул внутрь. Нет, вроде все нормально. Потуже затянув горловину, он повесил рюкзак на плечо и начал торопливо спускаться. Свою первую вылазку Максим запомнил навсегда. Необычайная удача и огромная добыча сразу же выделили его среди других молодых старателей. Он получил от торговца новую, более удобную и прочную экипировку. Да и его авторитет поднялся с нулевой отметки. Теперь уже ни пингвин, ни охранники из числа наиболее жестоких озверевших сталкеров не повышали на него голос. От здания, где его настигла пульсация, до лагеря мотыльков было всего несколько сот метров. Максиму действительно крупно повезло в первой вылазке. Сколько он не пытался в последующем повторить трюк с пульсацией, ничего не получалось. Во-первых, он уже знал, с какими разрушительными явлениями ему придется столкнуться. И еще раз встретить катаклизм на поверхности Максим так и не решился – а выходя раньше других из убежища, он успевал подобрать лишь что-то по мелочи, не более. Во-вторых, скорги очень быстро восстанавливали функциональность, а неразумный риск – отличительная черта мертвых сталкеров. Эту нехитрую истину Максим усвоил достаточно быстро. Здание, в котором он пережил удар пульсации, превратилось в огромную коварную ловушку. Скорги оккупировали его, они распространились по всем помещениям от верхних этажей до подвала. Уже на следующее утро многоэтажка серебрилась молодой порослью металлорастений, но несколько сталкеров, внимательно выслушав рассказ Максима, все же рискнули проникнуть внутрь, в надежде, что выжившая колония скоргов трансформировалась в металлорастение и не причинит им вреда. Они хотели исследовать обломок техномонстра или хотя бы выяснить, осталось ли от него хоть что-то. Но их вылазка закончилась трагически. Ни один так и не вернулся назад, хотя в здании не было слышно ни выстрелов, ни криков. Группа отлично экипированных, опытных сталкеров просто исчезла, как в воду канула. С тех пор за зданием закрепилась дурная слава гиблого места – а заодно к нему прилипло название Адский Клондайк. Впрочем, через несколько месяцев Максиму довелось еще раз побывать воплетенной автонами высотки, но уже при других обстоятельствах.